Глава четвертая, в которой Барри смотрит на военную славу с ближайшей точки зрения. «Я всегда имел влечение к порядочному обществу. Описание жизни грубых и низких сословий никогда мне не нравились. Поэтому рассказ мой об обществе, в котором я очутился так внезапно, по необходимости должен быть краток». Тем более, что для меня ничего нет неприятнее воспоминания об этом обществе. Да, воспоминания об этой мрачной грязной конуре, в которую посадили нас, новобранцев, о жалких созданиях, с которыми я должен был теперь иметь близкие сношения, о простых подъемщиках, браконьерах и мошенниках, бежавших от нищеты и от закона, как бежал я сам». Мысль, что я должен был сблизиться с людьми подобного рода, заставляет даже теперь краснеть мои старые щеки. Я дошел бы до отчаяния, если б, к счастью, некоторые события не ободрили меня и не доставили мне утешений в моем бедственном положении. Первое из этих утешений заключалось в ссоре, которую имел я на следующий день после переезда на транспортный корабль с огромным рыжим чудовищем, бежавшим от жены, взявшей над ним верх, несмотря на то, что он был отличным кулачным бойцом. Лишь только этот зверь, Туль, сколько мне помнится по имени, освободился от влияния прачки своей супруги, к нему сейчас же возвратилось его врожденное буйство и храбрость и он сделался тираном всех, кто окружал его. Новобранцы в особенности испытывали на себе лютость и неистовство этого зверя. Я, как уже было сказано, вовсе не имел денег, и потому в весьма унылом расположении духа сидел за блюдом тухлой ветчины из заплесневелых плесневелых сухарей, которые дали нам к обеду. «До меня дошла очередь выпить водки», и мне, как и прочим, подали ее в глиняном кувшине, заключавшем в себе немного более полкружки рому пополам с водой. Кувшин до такой степени был грязен, что я невольным образом обратился к ближайшему соседу и сказал, «Друг мой, пожалуйста, достань мне стакан». При этих словах все окружавшие меня разразились громким смехом, И громче всех был смех, само собой разумеется, мистера Туля. «Потрудитесь подать джентльмену салфетку и тарелку черепахового супу!» Проревело это чудовище, сидевшее, скорчившись против меня на палубе, и, проревев, выхватило из рук моих кувшин и осушило его среди вторичного взрыва хохота и рукоплесканий, Если хотите рассердить его, то спросите только у него о жене, о прачке, которая колотила его, — шепнул мне на ухо один из новобранцев, бывший факельщик, который, соскучив своим ремеслом, вздумал поискать счастье на военном поприще. — Нету ли салфетку? которую стирала ваша жена, мистер Туль. Сказал я. Говорят, будто салфетками она часто утирала вам нос. Спросите его, почему он не хотел видеться с ней вчера, когда она приехала на корабль? Продолжал бывший факельщик. И я отпустил еще несколько глупых шуток насчет мыльной воды Любезности его жены И утюгов Эти шутки привели В бешенство моего товарища И послужили поводом К ссоре Мы сейчас же вцепились бы Друг в друга Если б не двое часовых Стоявших у наших дверей Из опасения, чтобы мы не раскаялись В принятии Шиллинга И не вздумали бежать Если бы, говорю я не стали между нами эти два солдата с примкнутыми штыками, и если б на наш шум не спустился сверху сержант и не сказал нам, что для нашего поединка самое лучшее оружие — кулаки и самое лучшее место — верхняя палуба. Но в то время кулаки еще не были введены в употребление в Ирландии, и мы условились выйти друг против друга с палками. При этом вооружении я кончил дело с моим противником в четыре минуты, ударив по его безмозглой голове так сильно, что он замертво упал на палубу. Победа над этим дерзким забиякой доставила мне уважение негодяев, к числу которых принадлежал я сам. Она ободрила меня. В противном случае я совсем упал бы духом. Вдобавок к тому, мое положение значительно улучшилось прибытием на наш корабль моего старого друга. Это был никто иной, как мой секундант в роковой дуэли, которая так рано отправила меня странствовать по белому свету, капитан Фейган. Один молодой нобельмен, предпочитая удовольствием разгульной жизни, опасности военной кампании, поступил в наш полк и этим, представил Фейгану, случай повыситься. В то время, когда ротный сержант учил нас на палубе военному артикулу, к кораблю подъехала шлюпка и привезла с собой нашего начальника. Мне было стыдно, когда он увидел меня. Меня, потомка знаменитых Барри, в таком унизительном положении, но даю честное слово» что появление Фейгана было для меня величайшей радостью. Уверенность в близком присутствии моего друга одушевляла меня. До этой поры я до такой степени был печален, что непременно убежал бы, если б только представилась к тому возможность, и если б не было морских солдат, которым строго было наказано предупреждать попытки подобного рода. Фейган сейчас же узнал меня» но не показал и виду, что мы знаем друг друга. Только спустя два дня, когда мы прощались со старушкой Ирландией и отправлялись в море, он позвал меня и, дружески пожав мне руку, сообщил известия о матушке, в которых я очень нуждался. «Я слышал о тебе в Дублине», — сказал он. «Ты таки раненько начал идти по стопам родителя». Мне кажется, я бы не сумел распорядиться по-твоему. Скажи, пожалуйста, почему ты не писал домой к бедной твоей матери? Она послала тебе в Дублин несколько писем. Я отвечал, что справлялся на почте ежедневно, но на имя Редмонда не было ни одного письма. Я не хотел прибавить, что после первой недели моего отсутствия Мне было стыдно писать о себе и о моем образе жизни. Мы напишем к ней теперь же, — сказал он, — и пошлем письмо с Лоцманом, который через два часа съезжает на берег. Ты можешь сказать ей, что жив и здоров и женился на своей судьбе. Присловие «женился» — из груди моей вырвался невольный вздох. Фейган засмеялся. «Верно, ты думаешь теперь об известной девице в замке Брэди? – сказал он. «Здорово ли, мисс Брэди? – спросил я. «Действительно, в ту минуту я думал о ней. В шумных развлечениях дублинской жизни я было совсем позабыл ее, но несчастье, как я заметил, всегда смягчает человека и как-то особенно располагает к любви». «Теперь...» «Осталось в замке только семь мисс Брэди, отвечал Фейган торжественным голосом. «Бедная Нора! Праведное небо! Жива ли она?» Я подумал, что печаль убила ее. «Отъезд твой до такой степени убивал ее, что для утешения она принуждена была выйти замуж». Теперь она мистрис Джон Квин. Мистрис Джон Квин? Да разве был другой мистер Джон Квин? Спросил я, пораженный ужасом. Нет, тот же самый. Он совсем оправился от раны. Пуля, которую ты влепил ему в шею, не могла нанести смертельной раны. Это был один только пыш. Неужели ты думаешь, что Брэди позволили бы тебе убить человека, приносившего их семейству полторы тысячи фунтов годового дохода? И Фейган рассказал мне, что план этой дуэли был составлен собственно для того, чтобы удалить меня от труса англичанина, который из боязни меня ни за что в мире не решился бы жениться на норе. Впрочем, Редмонд, ты метко попал в Квина. Пыш был крепок, как камень, и Квин так перепугался, что целый час лежал без памяти. Спустя несколько времени мы рассказали эту историю твоей матери. Она страшно рассердилась, и письмо за письмом посылала в Дублин, предлагая тебе воротиться домой, но, я полагаю, она адресовала их на твое настоящее имя, а этого тебе, вероятно, и в голову не приходило». «Трус», — сказал я, хотя, признаюсь, мне стало легче на душе при мысли, что я не убил моего противника. «Не понимаю». Каким образом братья Брэди решились принять такого низкого негодяя в одну из самых старинных и благороднейших фамилий в свете? Очень просто. Квин заплатил долги твоего дяди, сказал Фейган, подарил Норе карету и шестерку лошадей, хочет оставить военную службу и уже Улик Брэди покупает у него патент. Да, нечего сказать. Они обделали это дело превосходно. И продолжая смеяться, Фейган рассказал, как Мик и Улик боялись упустить из виду Квина, который только и думал о том, как бы убежать ему в Англию, и следили за каждым его шагом, пока не состоялась свадьба и пока счастливая чита не отправилась в Дублин. Не нужно ли денег тебе? спросил добродушный капитан. «Сделай одолжение, возьми. Я на свою долю получил от мистера Квина 200 гиней, и пока они ведутся, ты не будешь нуждаться». После этих слов он приказал мне сесть и написать письмо к моей матери. Я написал его в искренних выражениях, раскаивался в моем безрассудстве и расточительности — Говорил, что до этой минуты я решительно не знал, в каком заблуждении находился, и в заключение объявил, что еду в Германию в качестве волонтера. Едва только кончил я, как лоцман прокричал, что едет на берег, и вскоре увез с собой наши прощальные приветы к нашим друзьям и к старушке Ирландии. Хотя я назывался капитаном Барри в течение многих лет моей жизни, и был известен под этим названием первейшим людям в Европе. Но, говоря по чистой совести, я никогда не имел права на этот чин, не имел права носить эполет или какое-нибудь другое воинское украшение, кроме шерстяной витушки сержанта. Во время нашего морского переезда Фейган произвел меня в Капралы, и в этом чине я был утвержден по прибытии на материк». Мне обещали дать офицерский чин, если я отличусь на войне, но судьбе не угодно было, чтобы я оставался долго английским воином, как это вы скоро увидите. Переезд наш был весьма благоприятный. Во время его Фейган рассказал мои приключения своим товарищам, и они обходились со мной благосклонно. Моя победа над огромным забиякой доставила мне уважение моих товарищей на палубе, «Ободряемый и увещеваемый Фейганом, я усердно исполнял мои обязанности, но, несмотря на веселость моего нрава и расположения находиться в обществе, я с самого начала не позволял себе сблизиться и никогда не сближался с моими товарищами, людьми низкого происхождения, и за это получил от них название «милорда». «Надобно полагать, что этим титулом наградил меня факельщик», большой охотник пошутить, но я чувствовал, что мог бы на самом деле быть представителем этого звания не хуже всякого пера в королевстве. Предоставляю лучшему философу и историку, чем я, объяснить причины знаменитой семилетней войны, в которой принимала участие вся Европа. Начало ее всегда казалось мне до такой степени запутанным, и книги, написанные по поводу этой войны до такой степени неудобо понятными, что и столько понимал сущность дела при конце главы, насколько и при начале. Потому я не стану затруднять читателя собственными моими исследованиями этого предмета. Знаю только одно, что после того, как привязанность его величества к своим ганноверским владениям лишила его популярности в Англии, Мистер Питт, стоявший во главе антигерманской воинственной партии, вдруг сделался министром, и государство в той же степени начало превозносить войну, в какой до этого ее ненавидело. Деттингенская и Крефельдская победы были на устах каждого, и вскоре после нашего намерения заключить союз с австрийской императрицей и объявить войну протестантскому герою, так называли мы безбожного старого Фридриха, мы стали его поклонниками. Какие бы ни были причины, только теперь мы были на стороне Фридриха. Австрийцы, французы, шведы и русские заключили против нас союз. И я помню, когда известие о битве при Лиссе дошло и в нашу отдаленную часть Ирландии, мы считали ее торжеством протестантского дела, И по этому случаю делали иллюминацию, сжигали фейерверки, пели в церквах торжественные гимны и праздновали день рождения прусского короля, причем дядя мой напился пьяным, что, впрочем, делал он при всяком благоприятном и приличном случае. Большая часть воинов, в том числе и я, были католики. Но под предводительством Фридриха мы дрались за протестантскую веру, Фридрих поражал без всякого разбора протестантские войска, шведов и саксонцев, православные войска русских и католические войска, австрийского императора и французского короля. Против последних был употреблен английский вспомогательный корпус. Ведь известно всем, что англичанин и француз всегда будут охотно драться друг с другом, Не обращая внимания на причины их вражды, мы вышли на берег в Куксгавен, и после месячного же его пребывания в Курфиршестве я преобразовался в высокого и статного молодого солдата. А имея природные способности к военной службе, я очень скоро изучил воинский устав и знал его не хуже самого старого сержанта в полку. «Хорошо!» мечтать о блистательных подвигах, но только сидя в покойном кресле и хорошо отправляться на нее, только офицерам и с отрадной надеждой отличиться и получить следующий чин. Но эти случаи редко представляются беднякам с шерстяной витушкой вместо эполета. Я остыдился своего красного кафтана из грубого сукна, когда мимо меня проходил офицер. Я содрогался, когда до слуха моего долетали из-за общего стола офицеров их веселые голоса. Чувство гордости возмущалось во мне, когда меня принуждали примазывать волоса с вечным салом и посыпать обыкновенной мукой вместо помады и пудры, которую употребляли джентльмены. «Да, я всегда имел утонченный вкус и всегда презирал низкое общество, в которое судьба меня забросила». Представлялись ли хоть какие-нибудь шансы к моему повышению? Никаких. Никто из моих родственников не имел столько денег, чтобы купить мне патент. И скоро до такой степени я упал духом, что начал желать генерального сражения, в котором пуля решила бы мою участь. В противном же случае я дал себе клятву дезертировать. Когда я припомню что какой-то мальчишка, только что выпущенный из Итонской школы, грозил поставить меня в палки, меня, потомка ирландских королей. Когда я припомню, что он предлагал мне быть его лакеем, я удивляюсь самому себе, как случилось, что я тогда же не убил его. При первом случае я залился слезами. Я нисколько не стесняюсь, признаваясь в этом, И не на шутку задумался о самоубийстве. До такой степени было убийственно на это оскорбление. Но добрый друг мой Фейган явился на помощь в этом обстоятельстве и вовремя доставил мне это утешение. «Бедный друг мой», — сказал он. «Незачем принимать подобные вещи так близко к сердцу. Палки, ведь это позор, можно сказать, относительный». «Не дальше месяца назад, как молодого прапорщика Фэкенама, самого секли в Итонской школе, готов держать пари, что у него еще не зажили рубцы от розок. Успокойся, мой друг, и развеселись. Исполняй свою обязанность, будь джентльменом, и поверь, никто тебя не обидит». Спустя несколько времени я услышал, что защитник мой сделал мистеру Фекенаму за эту угрозу. Самый строгий выговор и сказал, что на будущее время он примет подобного рода поступок за личное оскорбление. После этого Фекенам обходился со мною на некоторое время очень вежливо. Что касается до сержантов, то я сказал одному из них, что если кто решится ударить меня, то кто бы он ни был и какое бы наказание не ожидало меня, но я убью его непременно. В самом деле, Я говорил с таким чистосердечием, что все они убедились в справедливости моего обещания, и пока я состоял в английской службе, ничья рука не дотронулась до плеч Редмонда Барри. Я находился в каком-то бешеном, мрачном настроении духа. Я сделался равнодушен к моей жизни. Для меня было все равно, жить ли на свете или услышать за гробом моим погребальный марш, Когда меня сделали капралом, некоторые из моих бедствий значительно уменьшились. В виде особенной милости мне позволено было обедать вместе с сержантами. За это я часто угощал их вином и проигрывал деньги, которыми пунктуально снабжал меня мой добрый друг мистер Фейган. Полк наш, квартировавший около штата и Люнебурга, вдруг получил приказание немедленно двинуться на юг к Рейну, потому что великий полководец принц Фердинанд Брауншвейгский потерпел поражение, или, вернее, во время нападения на французов под начальством герцога Броглио при Бергане близ Франкфурта на Майне, в войсках Фердинанда произошло смятение, и он принужден был отступить. Вместе с отступлением союзников французы делали наступательное движение – и, смело вступив в ганноверские владения нашего государя, грозили занять их, как заняли прежде, когда достре разбил Кулодонского героя, герцога Кумберландского, и заставил его подписать капитуляцию в монастыре Завен. Наступательные движения на ганновер всегда производили сильное волнение в царственной груди короля Англии. К нам немедленно были отправлены свежие подкрепления — Нашим войскам и войскам нашего союзника, прусского короля, прислали прибавочное жалование. Несмотря на все эти подкрепления, армия под начальством принца Фердинанда была несравненно слабее неприятельской армии, зато мы имели преимущество пред ней в обилии запасов. На нашей стороне был один из величайших полководцев в мире и доказанная на деле британская храбрость. Впрочем, чем меньше будет сказано об этом, тем лучше. Милорду Джорджу Саквилю не удалось при Миндоне вполне увенчать себя лаврами, если б не маленькая прометчивость его стороны, он выиграл бы одну из величайших побед новейших времен. Став между французами и внутренними землями курфюршерства, принц Фердинанд весьма благоразумно занял вольный город Бремен, в котором учредил складочные магазины и вокруг которого собрал все свои войска, приготовляясь вступить в знаменитую Миндонскую битву. Если бы эти записки не отличались истиной, если бы я решился произнести хотя одно слово, за справедливость которого не ручался бы личной своей опытностью, я бы легко мог выставить себя героем каких-нибудь славных и дивных приключений, и по принятому между сочинителями романов обычаю познакомить моих читателей с великими людьми и знаменитостями того замечательного времени. Эти господа, я говорю о романистах, взяв, например, за героя какого-нибудь барабанщика или мусорщика, непременно постараются привести его в столкновение с величайшими и замечательнейшими людьми. Но я ручаюсь, что при описании Миндонской битвы Ни один бы из них не в состоянии был сблизиться с принцем Фердинандом, с лордом Саквилем и лордом Гранби. Мне не стоило бы ни малейшего труда сказать, что я был свидетелем, когда привезено было приказание лорду Джорджу сделать кавалерийскую атаку и довершить поражение французов. Был свидетелем, когда он отказался исполнить это приказание и через то проиграл большую победу. Но я не могу этого сказать, потому что находился в двух милях от кавалерии, когда состоялся роковой отказ милорда. Да и никто из рядовых не знал о случившемся до самого вечера, когда мы собрались поговорить о битве за нашими котлами и отдохнуть после тяжелого и кровопролитного дня. В тот день я не видел никого из главных начальников, кроме полковника и двух-трех субалтерн-офицеров, разъезжавших подле нас в дыму. Бедного капрала, каким я тогда имел несчастье быть, не приглашали в общество командиров и генералов, но зато я видел, уверяю вас, множество французских офицеров, видел потому, что их полки латаринских и королевских круатов нападали на нас в течение целого дня, и в этих нападениях обе стороны дрались с равным ожесточением. Не люблю я хвастаться, но не могу не сказать, что во время стычек я коротко познакомился с полковником Кроатов, садил в него штык по самое дуло и отправил на тот свет несчастного прапорщика, такого молодого, хилого и маленького, что вместо ружейной пули, сразившей его, достаточно, мне кажется, было бы удара косичкой моего парика. Я убил, кроме того, еще четырех офицеров и солдат, и в кармане бедняжки-прапорщика нашел кошелек с четырнадцатью луидорами и серебряную коробочку с конфектами. Из этих двух сюрпризов первый был для меня несравненно приятнее. И если бы истории о битвах сообщались в этом простом роде, то, мне кажется, истина через это нисколько бы не страдала. О Миндонской битве я рассказал здесь все, чего сам был очевидцем, серебряная бомбаньярка молодого прапорщика и его кошелек с золотыми монетами, его мертвенно-бледное лицо, когда он упал, громкие восклицания моих товарищей, когда я пробежал под градом пули, обобрал несчастного юношу, их крики и проклятия во время рукопашного боя с французами. Все это воспоминания, которые не заслуживают, чтобы о них распространяться. Когда неприятельская пуля поразила моего доброго друга Фейгана, то его собрат капитан и также задушевный его друг обратился к поручику росону и сказал Фейган убит, и его отряд передается вам росон. В этих немногих словах заключалась вся эпитафия, которую достоился мой храбрый покровитель Если б вчерашняя игра в Фаро была немного посчастливее, я бы оставил тебе, Редмонд, сто гиней. Это были последние слова, которые я от него слышал. Слава, сжимая мне руку, он хотел еще что-то сказать, но в это время скомандовали движение вперед, и я его оставил. Когда мы воротились на старую позицию, что сделалось весьма быстро, Фейган лежал на том же месте, но уже мертвый. Некоторые из наших солдат успели сорвать с него эполеты обшарить карманы. О, какими негодяями и разбойниками делаются люди на войне! Конечно, хорошо джентльменам говорить о веке рыцарства, но при этом не мешает также вспомнить о балчных зверях, которые находились под предводительством рыцарей, о людях, взросших в нищете, совершенно невежественных, гордившихся своей укровожадностью, о людях, которые находили удовольствие преимущественно в пьянстве, разврате и грабеже. С этими-то чудовищными орудиями великие полководцы и государи совершали дела великие, но стоившие бесчисленного множества жертв. Многие, например, восхищаются Фридрихом Великим, его философией и его военным гением, Но я, который служил под его начальством, так сказать, находился за кулисами, составлявшими декорацию этого великого спектакля. Не могу смотреть на все это без ужаса. Много нужно совершить преступлений, многих разорить и поработить, чтобы приобрести такое могущество. Я и теперь еще помню один день, недели три спустя после Миндонской битвы, помню ферму, в которую вошло нас несколько человек, помню, с каким страхом угощала нас вином старушка-хозяйка дома и ее дочери, и как потом мы из благодарности за радушие и гостеприимство сожгли этот дом. Таких злодеев да постигнет бедствие, когда они воротятся в отечество взглянуть на дом свой и семью».